Виталий, как опытный человек, прекрасно понимал, что при таком холоде мы почти наверняка замёрзнем и решился сесть только потому, что совершенно выбился из сил. Осознавал ли он своё тяжёлое положение? Я так и не узнала этого. Но в тот момент, когда я, накрывшись плащом и прижался к нему, он наклонился и поцеловал меня. Это были его второй и последние поцелуи. В кровати даже небольшой холод мешает уснуть. Но под открытым небом сильный мороз охватывает отсе pineнием и нагоняет сон. Так произошло с нами. Как только я прижался к Виталису, я то чужу впал в забытьё, и глаза мои закрылись. Я делал невероятные усилия, чтобы их открытие не мог. Тогда я ущипнул себя за руку. Хотя кожа была почти нечувствительна, я всё же почувствовал слабую боль, и ко мне вернулось сознание. Виталис сидел, прислонившись спиной к калитке, прерывисто и тяжело дыша. Капи, свернувшись на моей груди, сладко спал. Ветер дул по-прежнему и заносил нас обрывками соломы, которые падали как сухие листья, слетевшие с дерева. На улицах ни души. Около нас и вдали мёртвая тишина. Мне сделалось жутко. Неопределённый страх и какая-то грусть вызвали слёзы на моих глазах. Мне казалось, что я должен здесь умереть. Мысль о смерти перенесла меня в Шаванон. Бедная матушка Барбарен. Я умру, я никогда не увижу её нашего домика, моего милого садика. Непонятным образом воображение перенесло меня в этот садик. Весело блестело солнце, было жарко. Распускались жёлтые нарциссы, дрожжи пели в кустах на изгороди терновника. Матушка Барбарен вешло бельё, которое она только что выстирала в ручье, журчавшем среди камней. Затем внезапно я очутился на лебеде. Артур спал в своей кроватке, но госпожа Миллиган не спала и слушая завывание ветра, думала о том, где я нахожусь в этот мороз. Потом мои глаза снова закрылись, в сердце замерло, и я потерял сознание. Глава 18. Лиза. Когда я пришёл в себя, то увидел, что лежу в постели в какой-то незнакомой мне комнате. Ягляделся по сторонам. Яркое пламя очага освещало людей, стоявших возле моей кровати: мужчину в серой куртке и четверых детей двух мальчиков и двух девочек. Младшая девочка лет 5-6 не спуская с меня своих удивлённых, выразительных глаз. Я приподнялся. Ко мне тот ещё же подошли. Виталис произнёсся слабым голосом. Он зовёт своего отца, сказала девочка, по-видимому, старшая из детей. Нет, нет. Это не отец. Это мой хозяин. А где он? В лекапи. Если бы Виталис оказался моим отцом, Мне побоялись бы сразу сообщить о случившемся. Но узнав, что он был только моим хозяином, они рассказали мне следующее. Калитка, возле которой мы свалились, вела в сад к садовнику. Около 2 часов ночи садовник, собираясь ехать на рынок, открыл её и увидел каких-то лежавших под сосном людей.